Глава 11. Утиная грудка, телячьи медальоны, лосось на гриле, фуагра с ягодным соусом. В общем, с чего начали, к тому и вернулись два трупа, один пропавший без вести, база отдыха фактически на осадном положении. Но кухня пока работает без боев. И ром есть, и виски. Жаль, прокат печени и мозгов не работает. А так бы Кирилл и того взял, и другого, но ну, нельзя им с Анжелой пить в такой обстановке, когда в любой момент может что-то произойти, а она этого не хочет понимать, и настроение у нее праздничное. Может, врет она, что служила в следственном комитете? Клементьев так и не вызвал их к себе и сам не зашел. А так бы Кирилл спросил. «Уехали полицейские, труп Крытого не нашли». Обыдики ни слуху, ни духу, но у ментов график, а рабочий день закончился. Завтра, возможно, подъедут. «А мне здесь нравится», — Анжела развалилась в кресле. Новый халат плотно запахнут, но узелок на поясе завязан кое-как, волосы распущены, губы ярко накрашены. «Да нет, никакой она не следователь, скорее стриптизершей работала». Именно об этом Клементьев и собирался с ней поговорить. А может и сейчас танцы на шестах практикует. Кирилл же не следил за ней и не знал, где она вечерами пропадала. Видел только, что свет в ее доме в окнах горел, но может это сутенеры у нее в гостях отдыхали, пока она работала. За некоторыми ничего не значащими исключениями усмехнулся Кирилл. Не страшно? Нет. Я хоть убийствами не занималась, но дорогу таким людям переходила. Каким? Что и убить могли. И чем же ты занималась? Ценными бумагами, фальсификация, злоупотребление, злостное уклонение, нарушение порядка учета, манипулирование ценами, статьи 170-185. Уклонение от уплаты налогов. Статью называть? Кто-то очень сильно уклонился. Но ты же направила на путь истины? Извини. Тебе уже помочь ничем не могу. Но если только советом? Не сейчас. Разумеется, не сейчас. Сейчас у меня романтическое настроение. Если ты не занимаешься убийствами, зачем меня оседлало? Так и ждешь, чтобы я призналась в романтическом к тебе отношении. Кстати, говорят, сегодня баню починили. В испытателя не хочешь записаться? С тобой? «Ну, можешь Ингу взять, если она согласится». «Хорошо, спрошу. Иди, спрашивай. Лень». Кирилл выпил порядком и пьяным себя чувствовал, но головы пока не терял. Сознание, в общем-то, ясное, и ноги пока справляются с нагрузкой. Но подниматься так неохота. Не так уж и плохо они с Анжелой устроились. Мягко, пьяно, сытно. Еще и романтическое настроение поднимается обещая окончательно окрепнуть. Ты же не заснешь? Еще не вечер. За окнами пока еще сумерки, ночью не наступило. Сон, если клонит, то слегка. И все-таки Кирилл закрыл глаза. Выпил, закусил, откинулся в кресле и закрыл глаза. Не спать, хлопнула в ладоши Анжела. И в этот момент кто-то силой ударил в дверь. Кирилл и глаза открыл и встал а за кольцом стоял взъерошенный спиридонов рядом с ним инга напуганная подавленная пусть инга с вами побудет скороговоркой сказал он что то случилось а, -а, -а, -а, -а спиридонов махнул рукой и поспешил к воротам что стряслось взяв ингу за руку спросил кирилл отец людей прислал они в засаду попали один только выжил как в засаду Засуетилась Анжела, обняла Ингу за плечи, повела ее в зал, а Кириллу указала на дверь, чтобы не забыл запереть. На мосту в них кто-то выстрелил, водителя насмерть, остальные в воду ушли, вместе с машиной. «Кто-то выжил», Андрею позвонил. «Все, больше я ничего не знаю. Андрей к ним поехал». «Мне нравится здесь все больше и больше». В голосе Анжелы явно прозвучали истерические нотки. «Мне тоже». И Кириллу стало страшно, но все же он справился с собой и даже отдал Анжеле свой пистолет, хотя и сам остро нуждался в нем. «Стрелять умеешь? Давай». «А ты куда?» «Ну куда?» Не нравился ему Спиридонов скользкий тип, но одного он оставить его не мог. За ним нужно ехать, пока не стемнело». О том, что машина могла упасть в ту самую реку, где застрял труп Ларисы, он подумал уже, выехав за ворота. Подумал и о том, что ему тем более нужно быть там. Спиридонов усаживал в свою машину какого-то парня в черном костюме. Увидев Кирилла, чуть не набросился на него. «Я же сказал, сынги быть! Возвращаюсь!» Кирилл смотрел на мост, ближний к озеру барьер смят наполовину и завален на бок. «Машина не видно? Неужели правда под воду ушла или даже в озеро унесло?» «Если так, то течение справилось и с трупом. Но в то же время машину будут искать, а вместе с ней найдут и труп Ларисы. Вот это поворот!» «Давай!» «А где машина?» «Утонула! Здесь такая глубина!» Донесся голос из салона. «Глубина!» – кивнул Спиридонов. «Давай будь, а мы в больницу!» Или Гена без ноги останется? Сплюнь ты. А стреляли? Откуда? Из-за дерева, успел сказать Гена, прежде чем за ним захлопнулась дверь. Спиридонов сел за руль и БМВ тронулся с места. Кирилл не торопился уезжать. Он так и не успел выяснить, сколько человек находилось в машине. Если двое, то спасать уже точно некого. Наверняка убийца застрелил водителя, лишив машину управления. Если трое и погиб только водитель, то второй боец Демьянова утонул, и гена не мог его спасти. Если четверо, все равно уже поздно кого-то спасать. Уходить надо, пока убийца снова не появился, но Кирилл все же заставил себя заглянуть за дерево, откуда мог стрелять преступник, и ничего не нашел. Направился к своей машине, оно заставил себя остановиться и подошел к другому дереву, откуда также могли стрелять. Неподалеку от него и увидел солнцезащитные очки, раздавленные ногой. Помнил он эту манеру Эдика носить очки на голове. Что если это и сыграло с ним сегодня злую шутку? Трогать очки он не стал, но взял на заметку, чтобы сказать о них следователю. Понятно, что Ларису нужно искать, пока ее не нашли другие. Но в воду лезть глупо. Тем более, что трупа, возможно, там уже нет. Не нужно, сказал Копылов, искать Ларису на его земле. Или Кирилл не имел на это права, или Копылов уже нашел Ларису. А вдруг и правда нашел? Кирилл прошел по левому берегу реки от места, где Копылов что-то учуял, до самого озера. Шел, внимательно глядя себе под ноги. Мусор находил, пластиковые бутылки, обрывки газет пнул раскишую пачку из-под сигарет, но ничего такого, что могло бы принадлежать Ларисе, на глаза не попалось. Место нашел, где парень из утонувшего джипа выбрался из реки, все кровью залито. Бинтов не нашел, только слетевший кожаный тренчик. Видимо, с Спиридонов, останавливая кровь из раны, перетягивал ногу ремнем. Кирилл дошел до озера, повернул назад, слегка расширив полосу поиска, добрался до моста. Не мог Копылов найти Ларису, даже если он на самом деле покойник, не мог. А если все-таки смог? Если он все-таки мертвец? А если он нашел Ларису? Выпитое переживание, потрясение, все это вызвало сдвиг по фазе. Кирилл вдруг поверил и в покойников, и в чудесное воскрешение, Лариса ему не жена, но ей все равно не место рядом с Копыловым. Кирилл перешел на другую сторону реки и снова побрел уже по правому берегу. И у самого озера наткнулся на плотное наслоение склейких лент. Кто-то что-то перематывал скотчем, а кто-то срезал эту перевесь. Кирилл привязывал камни к ногам Ларисы, но кто же снял этот груз и как это вообще могло случиться? Кирилл помнил, как выглядели эти камни, на всю жизнь в память врезались. Но камней поблизости нет. Может, они не смогли удержаться на ногах, слетели от сильного удара. Труп сначала утонул, а потом всплыл, зацепившись за какой-нибудь куст. И кто-то его достал. А неподалеку цвел куст боярышника, наполовину в воде, верхняя ветка надломлена, лепестки цветов сорваны, значит, хватались за нее совсем недавно. Хватались, чтобы вытащить застрявший труп. Копылов и вытащил Ларису. Задрал ей юбку, срезал путы. И где же труп? Куда этот извращенец сделал труп? Обратно в реку сбросил? Но зачем он тогда скотч срезал? Кирилл заметался в поисках тела. Отпечатков, подошв нет. Сильные дожди смыли и следы волочений. Поэтому он шел на обум. То влево к озеру, то вправо к дороге. В лесу окончательно стемнело, фонаря нет, продолжать поиски, терять время. Кирилл вышел к дороге, сначала увидел свет фар, затем слуху уловил шум двигателя. Бензиновый внедорожник едет. Мотор тихий, ход мягкий. Похоже, с Спиридонов возвращается. Руку поднимать Кирилл не стал, до моста не так уж и далеко, а там у него машина. Но не удивился, когда джип остановился. Только из джипа вышел вовсе не Спиридонов. «Стоять!» Здоровенный тип стоял за открытой дверью и держал его на прицеле ружья. «Что там? Карабин? Помповик? Двухстволка?» Кирилл не видел. Темно, а фары светят в глаза. Кирилл остановился, а из машины вышел еще один человек. Этот направился к нему, вынимая из кобуры пистолет. «Ты кто такой мужик?» – грубо спросил он. «Человек я. А по лесу чего шляешься?» Перед глазами всплыло широкое лицо с массивным подбородком, ярко выраженные надбровные дуги, глубоко посаженные глаза, жесткое, но не злое выражение лица. Молодой, в общем-то, мужчина в районе 30 лет. Охотничий костюм, тяжелые ботинки, в руке пистолет, направленный Кириллу в живот. «Да вот, человека еще? «Какого человека?» Парень дыхнул, и Кирилл учуял запах пива и мяса. Видно, подкрепились недавно. «Да убивают у нас здесь. Хочется знать, кто». «Так, может, ты и убиваешь?» «Нет, это меня убивают». «Ну, могут убить». «Очень даже можем», усмехнулся парень. «А ты кто?» «А сейчас пристрелю, узнаешь». Кирилл понял, что спорить бесполезно. С двух сторон под прицелом держит. Все очень серьезно. «Я так понимаю, вы знаете, что здесь у нас убивают?» Сказал Кирилл. «Да слышали. Вы же не из полиции. Это имеет значение. От Демьянова? Кто это такой? Бумажный король. Дочь у него здесь на базе. Людей охранять прислал». И нас охранять прислали. Кого охранять? Какой ты любопытный. Может, это вас убить собирались? Спросил Кирилл, чтобы вывести парня из равновесия. Собирались? И убили людей Демьянова. Тоже на джипе ехали. Водителей убили. Машина с моста в реку упала. Один только выжил. В больницу увезли. Когда убили? Когда с моста упала? Нахмурился парень. «Да недавно светло еще было. Люди Демьянова ехали Ингу охранять, его дочь. А вы кого охранять должны были?» «Крытого. Эй, а ты немного тут вопросов задаешь?» «Крытого же убили!» «Да слышали!» — поморщился парень. «Вчера позвонил, подъезжайте. Вчера и убили, да?» «Я Крытого не убивал. Я здесь на базе случайно. Следователь запретил уезжать, а тут снова убийство». «Если убийцу не остановить, он тут всех перебьет». «Так ты убийцу ищешь? Не страшно?» «Пока светло было не страшно, а сейчас жутковато. Там у моста моя машина, мне на базу пора. Инга, там Анжела, у них один травмат на двоих, а убийца где-то рядом. Он совсем с катушек слетел, если всех подряд мочит, или...» Кирилл задумался. «Что, или...» «Но может, у него особые счеты к вашему Крытову и Воротникову?» «И Воротникова знаем», — кивнул парень, внимательно глядя на Кирилла. Копылов сказал, что Воротников с Крытовым бобра убили, кожу с него живьем содрали. «Крытов и сна стружку снимает живьем», — усмехнулся парень. Копылов сказал, что Воротникова из-за этого бобра и убили, и Крытова могли убить из-за бобра. Но Копылов не убивал и не мог убить. Кто-то другой Крытова убил. «Короче, где твоя машина?» «Да тут недалеко, я сам дойду». «Давай иди, а мы за тобой». «Только осторожно. Убийцы, вы зачем-то нужны», — сказал Кирилл. «Зачем?» «Не знаю. Может, я ошибаюсь?» А если Кирилл не ошибался, то Крытова убили вовсе не из-за бобра. Возможно, это какие-то внутренние разборки вокруг него и Воротникова. И преступник знал, что творится на этой кухне, знал, что на базу выдвинулся вооруженный отряд по его душу, узнал и принял меры, только перепутал машины. «А если не ошибаешься?» «Тогда будьте осторожны. Крытов, он чем занимался?» Кирилл выяснил, кто такая Инга, с Анжелой разобрался, а кто такие воротников и крытов, так до сих пор для него темный лес. Люди, они, судя по всему, не бедные, но этого мало, чтобы составить о них, если не полное, то хотя бы близко к тому представление. «Много будешь знать, скоро состаришься. Машина, говоришь, у тебя тут рядом?» К машине Кирилла отправили пешком, Сами поехали, фарами посвечивая дорогу. Он вышел к своему крузеру, сел, завел двигатель. Шлагбаум уже опущен, на проходной горит свет, пришлось выходить договариваться со сторожем, а мужчина незнакомый, недавно на смену заступил. Сторож ломаться не стал, открыл ворота и для Кирилла, и для приезжих, да по-другому и быть не могло. Даже в осаде база отдыха принимала гостей. Кирилл еще только поднялся на крыльцо, а Анжела уже открыла дверь. Свет в окнах не горел. «У тебя что, свет маскировка? спросил он. Спиридонов Инге звонил и рассказал, что там с раненым. Анжела торопливо закрыла за ним дверь. «Что с ним?» «Да ничего, жить будет. А Спиридонов просто будет здесь». Инга сидела в кресле с ногами под пледом. «Замерзла?» – спросил Кирилл. «Да и не по себе как-то», — вымученно улыбнулась девушка. «Надо было домой ехать. А Эдик?» «Эдика искать надо». Кирилл налил себе воды, жадностью выпил. И от выпивки он бы не отказался, но события развивались стремительно. Нужно быть наготове. Тем более, что и Анжела уже не употребляла. «Я вот искал и нашел его очки». Глянув на Анжелу, сказал Кирилл, «Думаю, что это Эдик очки, то, что от них осталось». «Покажешь?» – спросила Инга. Дурная у него манера очки на голове носить, эта манера его и подвела. В момент выстрела очки слетели, он этого даже не заметил. А когда уходил, раздавил очки и оставил их на месте преступления. «Но зачем Эдику стрелять в людей твоего отца?» Обращаясь к Инге, спросила Анжела. «Не мог он стрелять?» «Но кто-то же выстрелил. Возможно, Эдика подставляют», — предположил Кирилл. «На него стрелки переводят». «Копылов стрелять мог», — предположила Анжела. «Мог, и очки Эдика у него могли быть. Или он их забрал, или его сообщник». «Когда забрал?» Осторожно глянув на Ингу, спросил Анжела. Тогда и забрал, кивнул Кирилл, вынимая из пачки сигарету. Эдика могли убить сегодня утром, труп закопать и очки оставить себе. Точно так думала и Анжела. И даже Инга, хотя она в этом не признается. «И стрелял он, чтобы подставить Эдика?» спросила Анжела. «Чтобы свалить на него и другие убийства», задумался Кирилл. «Убийство Крытого на него не свалишь, а убийство Воротникова очень даже...» «Относительно убийства Крытого у него алиби», — сказала Анжела. «И Воротникова он точно не убивал!» — мотнула головой Инга. «Одного Воротникова мало», — пожал плечами Кирилл. «Смысла нет из-за одного Воротникова огород городить. Возможно, преступнику просто понравились очки Эдика». Или это были его, а не качки Короче, не факт, что Эдика подставляли. «Какой тогда смысл убивать людей Демьянова?» спросила Анжела. «А если преступник хотел убить людей Крытого, которые выехали на базу, и тоже на джипе? Все с оружием. Убийцу Крытого искать. Настроение решительное. Возможно, преступник ждал их». «Жидал их, потому что боялся встречи с ними», — кивнула Анжела. «А почему боялся?» «Может, потому что эти люди знали его?» — предположил Кирилл. «А этот человек знал их и знал, что за ним выехали. А как он узнал? И почему он смог узнать?» «Потому что он из системы Крытого и Воротникова в раздумье проговорил Анжела». «Вот и мне так кажется». То есть ты хочешь сказать, что кто-то из системы Крытого задумал убить и Крытого, и Воротникова, чтобы избавиться и от одного и от другого? И устроил за ними слежку. Сначала узнали, что Крытов и Воротников содрали шкуру с несчастного бобра, а потом предъявили им за это, и одного убили и другого. Когда они содрали шкуру зимой? Сложно, все очень сложно. Гораздо проще убить без суда и следствия, в смысле без повода. Нет, скорее всего, их убили именно из-за этого бобра. И сделал это человек из системы Копылова. Сам он мог убить Воротникова, а кто-то убил Крытого. А как же преступник узнал о людях, которые могли спросить закрытого? Поинтересовался Кирилл. Он и сам понимал, что озвученная им версия слишком завиральная. А эти люди не могли позвонить на ресепшен и сказать, что они выезжают. А с ресепшен передали Копылова, что едут двое, трое, возможно, даже четверо мужчин с оружием. Зачем едут, не сказали, но то, что с оружием, могли сказать, а вот и то, что требовалось доказать. Анжела смотрела в окно с видом на дорожку, вдоль которой выстроились все шесть домов. А по этой дорожке шла целая процессия. Шел бармен с бородкой, а с ним три крепких парня в охотничьих костюмах. У одного ружьё, у двоих такие же охотничьи карабины с оптикой. Одного Кирилл узнал. «На заселение ведут», — кивнул он. «Или на расстрел. Я думаю, в шестой дом больше некуда, если не в первый. Кстати, первый дом тоже не занят. Или во второй жильцы вроде как съехали. Неважно, что на тот свет. А кто ведет? Бармен, Вадим, кажется», — вспомнила Анжела. Вадим, а с ним Ольга была, и Оксана. Это из первой смены. Кирилл тоже вспомнил синяк нашей Ольги. Он еще подумал, что это бармен мог обидеть девушку. А из второй смены кто? С подозрением глянула на него Анжела. А вот знаешь, не запомнил. Ольгу почему-то хорошо запомнил. А ведь эта Ольга могла стоять тогда на крыльце главного корпуса рано утром когда Кирилл шел к мосту, и она могла видеть, как убили Воротникова. Еще подумал, что бармен ее поколачивает, а сейчас подумал, почему бармен никогда не сменяется. И вчера был, позавчера, и сегодня. Девчонки его подменяют. Где был Вадим, когда убили Крытого? — А вот это интересный вопрос, — озадаченно произнесла Анжела. Если учитывать, что точное время убийства не установлено, в лучшем случае плюс-минус полчаса. Труп утащил Копылов, хотя, может, и бармен, и эдик убить. Похитить мог кто-то из них и в машину сегодня выстрелить. А о том, что на базу выехал ревизор, мог узнать только Вадим и предупредить Копылова, да и сам он мог выстрелить и как сдирают кожу с бобра, он тоже мог видеть. И не только это. С тоской вспомнив о недавнем открытии, добавил Кирилл. Обстановка накалилась до предела. Или лесные мстители действительно испугались ответа со стороны уже покойного Крытого, или они просто слетели с катушек так, что стали расстреливать всех подряд. Так или иначе, связываться с ними крайне опасно. Да и не нужно. А еще что? Еще то, что нам нужно свалить отсюда, и чем скорее, тем лучше. А как же Эдик? спросила Инга. Кирилл тебе правильно сказал, усмехнулась Анжела. Эдика искать надо, а мы сидим, как мыши по норам. Еще и людей ваших убивают. Спиридонов вернется, и его убьют. И нас тоже, сказал Кирилл. Если Копылов действительно куда-то дел труп Ларисы, то ему тем более нельзя оставаться здесь, чтобы не вызвать подозрений, если тело вдруг обнаружится. Копылов, конечно, может рассказать, кто на самом деле сбросил тело в реку, но кто поверит человеку, на чьем счету столько загубленных жизней.